Глава вторая. Первый урок в новой школе. На следующее утро мама Наизи устроила девочку в новую школу. Встав пораньше, Наизи собрала рюкзак. Мама взяла документы, и они вместе вышли из дома. Я планирую переехать в другой город. Почему? У меня и здесь хорошо. У меня появилась хорошая работа. И места там повеселее будут. М? Что скажешь? Наизи молчала. "Я ненадолго хочу устроить тебя в школу до переезда. Будет там чем заняться, пока я все дела сделаю". Мама посмотрела на дочь. "Надеюсь, тебе здесь понравится", шепнула она с улыбкой. "А ты уверена, что это то место?" спросила Наизи, погрузившись в свою фантазию. "Наизи, посмотри внимательнее". Но как бы девочка ни смотрела на поляну, которая была полностью усеяна волшебными цветами, Не могла ничего увидеть. Оглянувшись по сторонам, она заметила, что неподалёку протекала речка, потом начинались высокие холмы, а за ними по узло на коленях золотое поле, тянущееся к горам и оскальзающее вдали у берегов лазурного моря. "Приглядись", девочка прищурила глаза. Но ничего не увидев, она посмотрела на речку, в которой зеркально стало отображаться слабый почти прозрачный силуэт замка. Он появился из ниоткуда, стал проявляться из прозрачных стен в плотную, ясную фигуру. Это была для всех обычная школа в виде старого дома, но глаза Нейзи видели прилестный замок. По бокам замка стояли огромные башни ковпаки из выцветшей синей черепицы. В некоторых местах замка сверкали витражи, поблёскивавшие разными жёлтыми и сине-зелёными цветами с красными вкраплениями. А обычные окна имели винтажные рамы с красивыми завитушками по углам. Цвет самого замка был переменчивым. Сначала угрюмо-серым, потом персиково-фиолетовым, а если посмотреть на красивые витражи, то стекляно-прозрачным. Дверь, которая встречала девочку с мамой, Была с вырезанными узорами листвы высоких деревьев, переплетающихся корнями старого леса, по которой блуждала одинокая леса. Глаза у неё сделаны из изумруда. Под длинным запутанным веткам старых сосен прыгали узорчатые птицы, по коре ползли жуки. Леса стояла в центре, на всё остальное углублялось в даль двери. Сама же дверь сделана из тёмного дуба. рама двери в виде колонн с вырезанными узорами и это был уже не лес с его обитателями а красивые цветы уходящие вверх над ними летали золотистые пчёлы на лапках которых была пыльца если присмотришься к узорам двери и отвлечёшься на секунду то мир деревянного леса оживёт сдвинется с места и посмотрит на тебя большими глазами Леса актриса стоял на месте, погонится за зайцем. Птицы встрепенутся и начнут запевать песни. Ветер будет запутываться в кривых ветках деревьев. Но всё стихнет, умолкнет. Застынет неподвижный статуей. Открыв дверь, мама с Неди прошли внутрь. Там было ещё прекраснее, чем снаружи. Потолок кремового цвета, На красно-бордовых стенах располагались таинственные портреты. Планка, которая соединяла пол и стену, была покрыта травой и цветами. Над головой висела огромная винтажная люстра. У входа по левую руку стоял рыцарь в доспехах. В одной руке у него был меч, опущенный вниз, а в другой зелёная книга. Тут же по правую руку воз огромный дуб. а с него падали золотые жёлуди с зелёными шляпками. Девочка заметила какую-то старую женщину, которая сидела за столом и что-то читала. Большие очки свисали с её носа, и ей приходилось их всё время поправлять на место. «А вот и мы», — проговорила мама. Сначала та, что сидела в кресле, не сразу заметила, что с ней начали разговор, но пташка встрепенулась и поглядела через очки на маму с Нейзи. Это Наэзи Когитон. "Хелина, а я уж думала, что вы не придёте", ответила та. Мама села на стул, достала документы. Руки стали заполнять важные бумаги. Наэзи стояла возле неё. Пока девочка стояла и ждала, то заметила, как в поле у корней дуба открылась маленькая дверца, и из неё вылезли старая мышь и маленький мышонок. Старая мышь вытащила из дыры Тимоданс с различными вещами. Из него торчал кусочек жёлтого сыра с большими дырами. Также был виден край шик сковородки. Мышь что-то бурмотала себе под нос. Маленький мышонок никак не мог вылезти из дыры, что была на полу. Слишком мал он был. Побыстрее, давай, промычала старая мышь, доставая его. «Надо перебираться в библиотеку, а то наша квартирка под полом полностью зарастёт плющом». Мышь держала в зубах чемодан, и они с мышонком поплелись аккуратно по полу ближе к стене. Они шли и шли, пока не просочились каким-то странным образом через стену, в которой виднелся ночной городок, одетый в белые шубы зимы. Мыши, которые шли по снегу, начали изменяться — Старая мышь стала старушкой в сером пальто, а мышонок превратился в мальчика в белокоричневой куртке. Нейзи наблюдала за ними, пока её не отвлекла мама. «Нейзи, что ты там увидела в стене?» «Так-с, ну вот и всё. Все документы мы оформили. Теперь, Нейзи, пойдём, я покажу тебе класс и выдам нужную одежду, которую ты будешь носить в школе», — проговорила та. Меня зовут Тоил Лоусноф, или просто Тоил, продолжила пожилая дама, лицо которой было полностью усеяно морщинами. Она взяла дрожащей кастлявой рукой тёплую, нежную ладошку Нези, мисс Тоил Снуф, повела девочку за собой в тень коридора. Мама попрощалась с Нези, помахав ей рукой, а та всё дальше шла, ведя за собой девочку по коридору. Там было темно из-за того, что огромные люстры не были пропитаны лепестками блекла жёлтого огня на свечках. Нейзи почти ничего не могла разглядеть в такой тени коридоров, хотя той льснув, хозяйка этого самого замка держалась уверенно. Вот они сейчас шли не по натёному мраку, а по хорошо освещённому коридору. Они дошли до его конца. На стене висела доска с номерками. Над но чуть ниже неё Была серебряная ручка, а слева и справа находились две двери, такие же узорчатые, как и при входе в замок. Только с левой стороны изображена сова в когтях, которой была сжата мышь. Сова была сделана из тёмного дуба. Но если смотреть на неё в темноте, она прозрачно голубым сиянием мелькала в движении, как медленно сжимаются и разгибаются пальцы огромных лап. А на правой стороне узкого коридора виднелась дверь из светлого дуба с прорезями неровных полос белого цвета. Там находился заяц. Он в пушистых лапках держал красивую розу, будто настоящую, но только выращенную прямо здесь, на двери. И тут что-то менялось. Роза, что была в лапах у зайца, почему-то становилась гадкой и противной жабой. И покрывалась большими бородавками. Снув подвела к двери девочку и потянула за серебряную ручечку. Это был фокстер, раздевалка. Сзади шёл кто-то ещё. Наизи не знала, кто это, но фигура была знакома. Твой номер 20. В шкафчике лежит школьная одежда, проговорила Снув. Раздевалка была узкой. У левой стены стояли лавочки, а с другой стороны немного скрипели шкафы. Найдя шкаф с номером 20, Нейзи взяла из него одежду. В Фокстер зашла ещё одна девочка и подошла к шкафчику 21. Одежда на ней была такая — бледно-жёлтая рубашка, клетчатая сине-красная юбка и жёлтенькие ботиночки с белыми по бокам крылышками. «Дегри, это ты? Нейзи?» «Аж не ожидала, что ты окажешься здесь. Меня перевели сюда ненадолго, но скоро — странное место», — перебила Нейзи подругу. «Ага». Одевшись, девочки вышли из раздевалки с золотыми номерками, которые взяли из шкафчиков и повесили на доску. Тойль снув, открыла дверь с изображением совы, сжимавшей мышь. Там было так же темно. Когда они прошли чуть дальше... то увидели огромные люстры, поблескивающие радужными огоньками, то Эльснуф открыла дверь в класс, где сидели дети и что-то писали, а учительница с каким-то цилиндром в руках строго на них посматривала. На доске уже было написано число и классная работа. «Лолия Молтеева, я вам привела новеньких в класс!» «Хм!» — пробормотала учительница. «Это, кстати...» Итак, как вас, Наэзико Гитон? Да, Грег О'Рэльд. Пробормотала учительница, записывая имена и фамилии. Вы у нас ненадолго. Идите в библиотеку за учебниками. А как мы найдём те или иные учебники в библиотеке? Просто следуйте за шаром. Только смотрите, девочки, не заплутайте там. И не отходите ни на шаг от шара, а то ещё заблудитесь не нароком. А теперь присядьте за эту парту, пока не закончится урок, чтобы вы не натворили глупостей. Ведь эти тетями станем много загадочнее, чем город. И учительница указала пальцем на четвёртую парту третьего ряда. Когда девочки сели за парту, все дети устремили взгляды на новичков. Пока нечего было делать, Наязя осматривала этот кабинет. Люстры парили в воздухе под видом узорчатых птиц. В их лапах, усеянных острыми когтями, висели бронзовые веточки со свечами. Шкафы тоже были покрыты листвой и цветами. Также девочка заметила какого-то странного человека. Одна его рука была в виде садовых ножниц, а другая — с очень длинными пальцами. Ноги, как и руки, были сделаны из железа, а голова, вы мне не поверите. старинная камера, из которой торчала киноплёнка кофейного оттенка. На часах сидела огромная тёмно-синяя ворона с глубокими чёрными глазами. Также в кабинете стояла статуя, которая в руке держала зелёную книгу с синим камнем. Окна здесь были простыми, но с красивыми резными рамами. На полу расстилался разноцветный ковёр. Сидя за партой, Нейзи немного заскучала, как вдруг статуя, которая стояла неподвижно, пропела. «Рью мисс Тимис, хива волнота рима лум». Так, записываем домашнее задание. Дети достали дневник и красные ручки. Прочитать второй параграф в учебнике. Далее повторите правила по русскому языку и выполните задание номер 57 на странице 43. На этом всё, урок окончен. Ну-ка, побыстрее выходите. Дети взяли свои учебники вместе с рюкзаками и вышли в коридор, направляясь в другой кабинет. А вы, юные особы, следуете в библиотеку. Учительница достала металлическую коробочку. Она была полностью покрыта ржавчиной и трещинами. Как-то повертев, покрутив её, Лолия Молтиева сделала так, что эта же стенка открылась. Из неё вылетело, как из зажигалки, нечто яркое, похожее на солнышко в ясную погоду. Этот шар я даю вам. Следуйте за ним, и он приведёт вас в глупый лабиринт библиотеки и обратно выведет. Если что, обращайтесь к Лилофифаус. Когда вы возьмёте учебники и дети в кабинет по рисованию, я предупрежу Мерлис Морф об этом, договорила учительница и стала готовиться к приходу другой группы. Девочки двинулись за маленьким золотым летающим шаром. От него небольшими крупинками падал свет и мгновенно исчезал грубым пеплом. Коридор, по которому шли девочки, отливал нежно-оранжевыми тонами. Там ещё шли другие дети из разных групп. В коридоре стояла статуя с длинным каменным плащом. Сейчас она молчала и не собиралась звучать вместо звонка. Девочки прошли в библиотеку. Там свет отливал тёмно-зелёного на изумрудно-светлый. Сгорбившись, библиотекарьша сидела за столом у зеленоватые лампы. Это была лишь тень, которая в любой момент могла ожити и уйти со страницы, стёрканных пером. Эти листы громадных гор превращались в настоящий мир литературы. Вон там виднелся изумрудный замок, совсем не похожий на эту школу. Вон там, в подземелье с бумажными животными, а то подземелье затоплялось прозрачно-голубой водой. Волшебство гуляло в библиотеке, не желая уходить оттуда. Нейзи вздрогнула, увидев лесу из бумаги с голубыми глазами, будто это сияло голубое пламя. Та бумага, из которой была сделана леса, полностью была истёркана непонятными закорючками синих чернил. Лиса оскалила зубы, посмотрев на девочек, и глаза у неё так и сверкали. «Вы не бойтесь», — сказал довольно нежный голос из ниоткуда. Появился золотисто-прозрачный силуэт руки. Судя по всему, он исходил от золотого шара. Рука махнула на животное, и лиса перестала рычать и скалить зубы. Её уши задвигались. Она словно кивнула девочке и, повернувшись, убежала через листы бумаги. Библиотека то сжималась, то росла, давая о себе знать. В библиотеке находились не только те, кто учился и работал в школе, но и какие-то странные некто вместе с нечто. Они бродили в различных формах людей, зверей и теней. Некоторые под видом людей искали книги, Она ставила полужлеиными пальцами страницы. А в основном туда приходили за сказами. Библиотека мгновенно меняла освещение. Сначала там была почти что темнота, которая блуждала в помещении с зелёной внешностью, а после засверкала жёлтыми проблесками света. Шар всё летел и летел, а догрев всё шла и шла, теряясь в тенях библиотеки вместе с Неей. Но вдруг шар остановился у шкафчиков с книгами, сложенными на полках. Этот шар приобрёл форму золотого цветка, потом птицы, которая стала отыскивать нужные учебники. Учебники первая и вторая часть по русской литературе, математика, биология, история, иностранный язык, география. Потом птица задумчиво начала что-то искать среди лабиринта стоящих шкафов. Неужели его опять куда-то запрятали в глубине библиотеки? Я же просила, чтобы он лежал на виду. А что ты ищешь? спросила Дейгри, которая так хотела потрогать эту птицу, появившуюся из золотого и яркого шара. Учебник по русскому языку. Он тебе пригодится, только боюсь, что его убрали далеко. Тогда, может, спросим у библиотекаря? прошептала тиха сияющая птица Что-то меняется здесь Тишина стала совсем невыносимой и в ней почувствовалась агрессия Что-то как будто наблюдала за происходящим но невозможно было определить источник беспокойства Дакрит толкнула Нази плечом Лучше не стоит прерывать тишину дурацкими вопросами Учительница Крышалова Фафаус никогда в нашей школе не принимает никаких разговоров от учеников, кроме абсолютной важности или же если с ней говорит директор или классный руководитель. Она не разговорчивая, в общем, не лучший собеседник. Её даже прозвали тенью, которая сидит за столом у книжки. Заметьте, что мы не слышали, как она листает страницы, когда проходили мимо. Я её сильно боюсь. проговорила птица. Тогда нам придётся искать самим, а я чувствую, что это будет очень долго. Варя тяжело дыгри. Поверьте мне, этот способ самый лучший. И вообще вы должны ко мне прислушиваться. Старайтесь не отставать от меня. Не забывайте, что мы здесь не одни. Осталось найти последний учебник и можно было возвращаться в класс. Книг было много. поэтому Нейзи приходилось поддерживать их подбородком. Дегри осматривала высокий потолок с люстрой в виде стеклянной рыбы. Но толстые книги, которые давала птица, просто запевая мелодию, сами кидались в руки. Они были слишком тяжелые, поэтому девочка чуть не упала из-за них на пыльный пол. Пропела статуя на урок. — Ой, прости, сейчас я помогу. птица пропела что-то и книги стали лёгкими, прилёгкими. К тому же они поднялись в воздух, будто находились в невесомости. Но девочку это не удивило, так как она видела раньше, что такое происходило с домами. "Теперь будет легче", прошептала птица с золотой стеклянной внешностью. Девочки стали входить в глуби библиотеки. Всё становилось ещё загадочнее. Они уже начали идти, погружаясь в воду. Ботинки становились внутри мерзкими и холодными. Воздух мокрым и душным. Одежда начала покрываться капельками прозрачной и холодной воды. Нейзи дальше не хотела идти, но шар уводил их за собой нежным и приятным голосом. «Надо будет предупредить о том, чтобы эту воду убрали, а то всю библиотеку затопит». Посреди прозрачной воды виднелись полностью в грязи порванные листы бумаги. "Откуда вообще взялась эта вода?" проговорила Наэзи, прыгая по книгам, различным вещам, только чтобы не попасть снова в воду. "Лягушку прорвала", ответил Шар. "Кого?" Каменную статую видели Гушки. "Это раньше был фонтан, фонтан в школе посреди библиотеки?" удивилась Дагри. "Да." А что, у вас нет? Хм, смешно. Лягушка сломала, и себе маленький прудик с фонтаном стал потихоньку осушаться. Но что-то произошло, и он стал проливать воду в больших количествах. Это большой вред для библиотеки, так как все книги растают, став лишь облаками пара. Хотя это так красиво. Вдруг Нейзи поскользнулась и упала прямо в толщи воды. где на полу уже образовалась грязь, смешанная с песком. Руки девочки что-то нащупали среди комков липкой слизи. Это лежала книга, на обложке которой было написано Русский язык для 5 класса, включает в себя две части. "Дэгре, я нашла учебник". "Правда? И теперь мы можем идти в класс", обрадовались девочки. После этих слов Дэгре сморщилась. Они заблудились в, казалось бы, маленькой библиотеке. Но на самом деле девочки проникли в самую её глубь. И затем я вообще пошла за этим дурацким учебником. Если можно было бы попросить помощи у библиотекаря. Шар был бесцёстен и игнорировал нытьё Нези. И тут глаза девочек увидели стол библиотекаря, саму библиотекаря и её книгу с жёлтой лампой. Она стала похожа на угрюмого кролика. Библиотекарша встала и побрела невесть куда. Её тело приблизилось к потонувшей каменной лягушке, которую покрывал водяной мух, а из её рта лились белые потоки воды. «Лилов и фаус? Откуда вы взялись?» Но Таня собиралась отвечать на вопросы. Она проползла прозрачным силуэтом мимо девочек и шара Прямо к лягушке. Странно, но Лилофа Фаус ходила по воде. Стол испарился, как и лампа с той книгой. Библиотекарша подошла к лягушке, рядом с которой, не знаю откуда, появился полупрозрачный рычаг. Та с трудом опустила его вниз, и вода, которая доходила детям до шеи, а ноги словно не чувствовали дна, Перестало исходить из арта лигушки. Пасть открылась шире, и вода началась с быстротой захватывать другие предметы внутрь. Также нахлынули волны с такой силой, что Нейзи затянуло в водяную воронку вместе с подругой. Дёг гриз зацепилась в прозрачной воде за шкаф, который тоже немного продвигался к воронке. Шарк как-то скомкался, потрескался и свалился в воду. Его унесло бы, но на нейзи схватила его рукой и не давала ему уплыть в воронку. После девочка взялась за ботинок своей подруги. Она боялась, что пальцы соскользнут и они полетят в никуда. Волна ударила каким-то предметом по рукам и девочки полетели с визгом в чёрный мрак. Они скользили по узкому проходу, как по горке. Дорога петляла, горка закончилась, и девочки плюхнулись на мокрый пол. Их головы ударились обо что-то. Придя в себя, Нейзи стала осматриваться. Было темно. Сзади, откуда они с Дегри упали, доносилось гулкое эхо. Пол был мокрым и холодным, что аж по телу бежали мурашки. Воздух здесь был неприятный. Но глаза начали видеть искрящиеся лепестки сияния. Ах, любопытство берёт вверх. Наизей дегре со всеми учебниками потихоньку встали на четвеньки и поползли к той искорке. Под руками была пыль и сажа, огонёк давал небольшое тепло девочкам. Шар покатился из рук Наизи по полу. Что-то в нём зажужжало, заскрипело, и он расцвёл в нос, разжался и полетел птицей. «Мне теперь кажется, что стоило попросить, чтобы все учебники принесла библиотекарша». «Леофа Фаус, я повторяю тебе еще раз, не обратила бы на нас внимания», — повторил Шар. «Тогда зачем она и вовсе нужна в школе?» «Она не только присматривает за библиотекой, но преподает в Форо-Земане?» «А что это такое? Я сам точно и не знаю, что это может быть». Но говорили, что это что-то вроде комнаты, куда Лилов и Фаус ведёт одного ученика, где никто ничего не видел, кроме самого проводника и ученика. Ту комнату запирают на три огромных замка, заколдовывают мощными чарами и дверь в комнату обвивают толстыми стеблями грязноболотного плюща с чёрными листьями. В общем-то, никто не знает, где она находится. Я о ней знаю только по слухам, которые летают по школе. Хотя рассказывают, что в ней происходит то, что никому никогда и не снилось. Она исполняет желания в довольно разных формах. Вот бы мне хоть раз увидеть, что там за дверью. Но вы это невозможно. Не всех пускают. Почему-то только самых беспомощных. И те входят в эту комнату. Шарпциц замолчал. Колени и ладони стали чёрными от сажи. Огонёк приближался к холодному мраку. Наверное, и сейчас уже предпоследний урок идёт. А мы из-за этих учебников торчим, я даже не знаю где. Мямлила Дегри. Виделось, как огонёк мерцал нежно-розовыми сияниями. Он горел неровно. исходя из огромной печи кто-то в неё бросал уголь который вскоре переваривался и превращался в чёрный дым то странное место зарялось красновато-жёлтым светом там работал механизм он гудел как проезжающая мимо машина неужели мы в подвале это механизм самого замка наизи ты куда Девочка проползла дальше по дороге, которая хотела выйти из этого, по её мнению, подземелья. Хватит с меня библиотека с этими учебниками, фонтанами и лягушками. Думала, хотя бы это место будет нормальным. Но и здесь эти странные штучки. Нет, всё-таки за пределами города нет ничего обычного, что видел бы нормальный ученик, бормотала девочка. Её лицо утыкалось в тень. Только сбоку полыхало огонь. Наизде стало замедлять ход. Её уши от громкого звука вот-вот могли свернуться в комочек бумаги или вовсе слететь с самой головы. Металлическое тиканье прилетало в голову и жужжало без остановки. Девочка заметила лестницу из подвала, а чуть дальше неё была видна дверь, через которую проползало полоска желтоватого света в черноту мрака. Кто-то разговаривал сам с собой. И одновременно что ты ещё делал? Догрёжа уже поднималась по лестнице, она заметила, что Нейзи заглянула в щель. "Нейзи, давай быстрее", шёпотом позвала подруга. Девочки, поднявшись по лестнице с трудом, открыли дверь. Та со скрипом отворилась. Угрюмый свет стал слепить глаза. Тишина кругом из-за школьных уроков. Дегре посмотрела на свою грязную форму и форму своей подруги. Она была вся измазана сажей и пылью угля. Вот так вляпались мы в грязь, сказала Дегре, пытаясь оттереть сажу от юбки. Маленькие крошки угля вместе с пылью в виде облаков распылялись в воздухе. Обувь была вымазана липкой грязью. К ней прилипли камушки и песок. Девочки также пытались оттереть грязные следы от ботинок. Лица подружек выглядели чёрными и измазанными. Учебники, которые теперь лежали на полу, были мокрыми. Казалось, что книги могли при первом их использовании развалиться на отдельные листы, обложку и корень. Вдруг девочки увидели учительницу, которая шла по коридору. Судя по всему, на урок в другой класс. В руках она несла учебники, но так как их было много, они лежали у неё в сумке. Птица превратилась в золотую змейку, а после обернулась в деревянное кольцо. Только Наизе хотела подобрать его, как из рта учителя вырвались зверями слова. Девочки, почему не на уроке? И почему вы такие грязные? Мы ходили за учебниками в библиотеку и заблудились. Потом эта странная лягушка «И нас выбросило в какой-то подвал», — сказала Нейзи, которая понимала, что говорит бред. «Что вы мне рассказываете, небылицы?» «Но мы всё, всё, хватит! Приведите себя в порядок, девочки. Чистые формы возьмёте у миссис Снуф, а после, чтобы были на уроке», — чётко сказала учительница. Девочки умылись, кое-как оттёрли с ботинок грязь, взяли чистую форму у миссис Снуф и переоделись в раздевалке. Как только все хлопоты закончились, они направились в класс.